двеститырдцатая ночь когда же настала двести четырнадцатая ночь она сказала дошло до меня у счастливый царь что когда комараз заман поднял эту опускную плиту он увидел под ней дверь и лестницу и спустившись по ней оказался в древнем помещении времен ада и саммунда и помещение это было вытесано из камня а по стенам его шли скамейки небесного цвета и оказалось, что оно наполнено ярко рдеющим червонным золотом. И тогда Камар Азаман сказал про себя, «Ушло утомление, и пришли веселье и радость». А потом Камар Азаман поднялся из этого помещения в сад на поверхность земли и опустил плиту обратно на место, как она была. Он возвратился в сад и отводил воду к деревьям до конца дня. И тогда пришел к нему садовник и сказал, «О, дитя мое, радуйся возвращению на родину». Купцы собрались в путешествие и корабль через три дня отъезжает в Эбеновый город, а это первый город из городов мусульман. И когда ты достигнешь его, ты пройдешь сушую шесть месяцев и прибудешь к островам Халидан, на которых находится царь Шахраман. И Камар Азаман обрадовался и произнес, «Не бросайте тех, кто вдали от вас непривычен быть. Вы пытаете, покидая их безгрешного». Другой, когда разлука длится, не помнит вас, и менять готов свои чувства он, не то что я. Потом Камар заман поцеловал садовнику руку и сказал, «О, батюшка, как ты обрадовал меня, так и я тоже тебя обрадую великою радостью». И он рассказал ему про комнату, которую видел, и садовник обрадовался и сказал, у дитя мое, я в этом саду уже восемьдесят лет и ничего не заметил, а ты у меня меньше годы и увидал это». — Это твой клад. Он поможет тебе достигнуть твоих родных и соединиться с тем, кого ты любишь. — Я непременно с тобой поделюсь, — ответил камар заман А затем он взял садовника и, введя его в помещение, показал ему золото. А было оно в двадцати кувшинах. И камар заман взял десять, и садовник десять. — О, дитя мое, — сказал ему садовник, — наложи себе несколько мер воробьиных маслин из тех, что в этом саду. Их не найти в других землях, и купцы ввозят их во все страны. Положи золото в меры так, чтобы маслины были поверх золота. Потом закрой меры и возьми их с собою на корабль. И Камар Азаман в тот же час и минуты поднялся, наложил пятьдесят мер маслин и положил туда золото, прикрыв его маслинами. А камень он положил, взяв его с собою в одну из мер. И они потом с садовником сидели, разговаривая. И Камар заман уверился в том, что встретится с любимыми и будет близок к родным, и сказал про себя, «Когда я достигну Бенового острова, я поеду оттуда в землю моего отца и спрошу про мою возлюбленную Будур, узнать бы, вернулась ли она в свою землю, или поехала в землю моего отца, или же с ней случилась какая-нибудь случайность в дороге». А потом он произнес, «В душе любовь оставив, они скрылись». И земли тех, кого люблю, далеко. Далек теперь и стан, и обитатель. Далека цель пути, нет больше цели. Ушли они, и с ними ушла стойкость. Покой меня оставил и терпенье. Уехали, и радость улетела. Исчез покой, и нет уж мне покоя. И слезы они пролили мои, расставшись. И льется из глаз обильно слеза в разлуке. И если, когда захочется мне их видеть, и долго мне придется ждать в волнении, то вызову вновь я в сердце своем их образ, и будут думы, страсть, тоска и горе. И потом Камар заман сидел, ожидая, пока пройдут оставшиеся дни. И он рассказал садовнику историю с птицами и то, что с ними случилось, и садовник удивился. И они проспали до утра, а утром садовник заболел и проболел два дня а на третий день его недуг увеличился, так что потеряли надежду на его жизнь, и Камар заман сильно опечалился. И пока это было так, вдруг пришел капитан и моряки, и они спросили про садовника. И когда Камар заман рассказал им, что тот болен, они спросили, где юноша, который хочет с нами ехать на Эбеновые острова? — Это невольник, стоящий перед вами, — отвечал Камар заман И он велел им перенести меры на корабль, и они перенесли их на корабль и сказали «Поторопись, ветер хорош», а юноша отвечал им «Слушаю и повинуюсь». Потом он перенес на корабль мешок с едой и пищей и вернулся к садовнику, чтобы проститься с ним, но нашел его борющимся со смертью. И камар заман сел у него в головах и закрыл ему глаза, и дух садовника расстался с его телом. Тогда камар заман обредил его и похоронил в опрахе на милость Аллаха Великого. А потом он пошел и отправился к кораблю. Но увидел, что корабль распустил паруса и уехал. И он рассекал море, пока не скрылся из глаз. И Камара Заман был ошеломлен. И стоял в замешательстве, не давая ответа и не обращаясь с речью. А потом он вернулся в сад и сел, озабоченный и огорченный, посыпая голову прахом и ударяя себя по лицу. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.